Перенейские сказки. Хозяин гор. В маленьком городке у подножья гор жил когда-то богатый купец, и было у него три дочери. Пока была жива его жена, всё шло хорошо. Но с той поры, как он овдовел, и дома всем заправляли дочери. Легло на его плечи много забот, да и торговля уже шла не так хорошо, как прежде, при жене. Как-то раз, когда купец снова собрался в город с товаром, и нагруженная повозка уже ждала во дворе, спросил он старшую дочку: "Что тебе купить в городе?" "Купи мне, отец, шёлковые чулки, самые красивые, какие только увидишь". Попросила девушка, мило улыбнувшись отцу. А тебе что хочется? спросил купец среднюю. А я хочу платок шёлковый красненький, отвечала средняя и на прощание поцеловала отца. Хорошо, доченьки, времена нынче тяжёлые, но если мне повезёт и я хорошо продам товар, то выполню вашу просьбу, и для вас найдётся несколько золотых. А тебе что привезти? обратился купец к младшей дочке. Ничего мне отец не надобно, лучше возвращайся поскорее. Ну, а если вдруг встретится тебе хозяин гор, поклонись ему от меня, Подивился купец словам дочери, а сестры весело рассмеялись. Тут он сел на коня, слуги ударили кнутами, погоняя мулов, запряженных в повозку, И они отправились в город. Долго они ехали, пробираясь по бездорожью через горы. Вечерело, а лесу конца края не было. Вдруг купец увидел, на раскидистом дубе сидит высокий статный молодец в красном шелковом кафтане. Подивился он, кто это, сам в шелках, а на дереве сидит. Добрый вечер, прокричал он издали. Добрый и вам, отвечал человек дружелюбно. С добром или со злом ты идешь? — Купец отвечал смело. Только с добром, господин мой. Везу товар в город: дорогие кружева, резные гребни, посуду, лечебные отвары и благовония. А скажи мне, пожалуйста, не ты ли будешь хозяин гор? Я? А зачем тебе это знать? Просила моя младшая дочь передать себе от нее поклон, ничего другого, даже скромного подарка из города не захотела. "Ну, раз так", тряхнул головой хозяин гор. "И ты поклонись ей от меня и передай ей вот это золотое жирелье. Да скажи, если придется по сердцу ей мой подарок, приду вечером накануне Ивана Купалы". Спустился хозяин гор с высокого дуба, будто по лестнице сошел, и подал удивленному купцу ожерелье. Среди золотых листочков сияли цветы из драгоценных камней, отбрасывая искры, горели темным пламенем. Купец не мог глаз от них оторвать. Наконец, поздно вечером купец со слугами добрался до города. А на другой день удачно продал весь товар и получил за него хорошие деньги. Купил он красный платочек для одной и шелковые чулки для другой дочки, погрузил в повозку мешки с мукой и солью, товары нужные в хозяйстве, и снова отправился в путь через горы. Вернувшись домой, подарил он чулки старшей дочке, платочек средний, А самый младший протянул ожерелье. Посылает его тебе, хозяин Гор, сказал он ей. Надела девушка ожерелье на шею, и золото так и засияло, как весеннее солнце. Драгоценные камни заискрились всеми цветами радуги, словно живой огонь. И обе старшие сестры прямо позеленели от зависти. В день Ивана Купалы Приехал в золотой карете с королевской свитой хозяин Гор просить у купца младшую дочь себе в жены. Обрадованный отец обещал, что не пройдет и года, как он сыграет свадьбу, как полагается. А потом был пир на весь мир, который еще долго помнили люди, живущие подножью Гор. Целый день продолжалось веселье. Гости танцевали, ходили гурьбой по городу, а при виде подарков жениха все от удивления рты раскрывали. Только и разговоров было, какое неслыханное счастье привалило младшей дочери купца. Сёстры просто зеленели от зависти. Хотя жених и про них не забыл. Каждая получила по полному сундуку дорогих подарков. Пожалуй, не было теперь в округе невест богаче, чем они. Даже княжеские дочки не могли с ними равняться. Столько было у них золотых пряжек, цепочек и перстней, черепашьих гребней шелковых платков и разных украшений, сколько раньше и во сне не снилось, но сестрам все было мало. Им хотелось, чтобы за ними приехал принц и отвез их в королевской карете на бал. Самая младшая сестра жила в счастье и довольстве с хозяином Гор в его большом замке в чаще леса. Но прошло время, и затасковала она по отцу и сестрам, по подругам своим. Вижу я, жена моя любимая, тоскуешь ты по дому. Хочешь, я привезу отца и сестер твоих, а хочешь, сама поезжай, погости у них, сказал как-то раз хозяин гор, заметив, что молодая жена его часто сидит пригорюнившись. Я и сама не знаю, хочется мне и дома побывать, и чтоб отец с сестрами у нас погостили, посмотрели, как мы живем, да порадовались нашему счастью. Что ж, утро вечера мудренее, завтра все обдумаем решил хозяин гор. Но на следующий день вернулся он в замок с печальной вестью. Жена моя, узнал я, что отец твой тяжело болен, и никакие лекарства ему не помогают. Вот тебе мешочек с травами, будешь каждый день трижды давать ему свежий отвар из них, и отец твой быстро поправится. Я немедленно отправлюсь в путь, дорогой муженек, но боюсь в этой чаще не найду дорогу домой. В ответ хозяин гор снял со стены охотничий рог и трижды протрубил в него. Созвал он всех своих верных подданных: медведей и волков, бурсуков и зайцев, оленей, лисиц и других лесных зверей. Послушай, медведь, ты здесь самый сильный. Отнесешь мою жену домой в городок у подножья гор? Отнесу, господин мой, охотно отнесу. А что ты дорогой будешь есть и пить? Но пьюсь воды из ручья и поем траву на лугу, отвечает медведь. Ха, ну ты и выдумал, мишка. Когда это ты ел траву на лугу? Пока ты отоишь, что поесть, да насытишься досыта. Отцу моей жены станет совсем худо. А что скажешь ты, серый волк? Ты силён и умён, отвёзёшь мою жену в городок. Отвезу, господин мой, охотно отвезу. А что ты будешь есть и пить дорогой? Ю з ручьяна пьюсь, а прогладаюсь сорву листочек с кустика, отвечал волк. Не выдумывай, волк, рассердился хозяин гор. В жизни не видел я, чтобы волк кусты обгладывал, да листьями питался. Пока ты наешься досыта, с моей молодой женой что-нибудь случится, обратился хозяин гор к оленю двенадцатирогамому. А что ты скажешь, олень, что ты будешь есть и пить дорогой, чтобы хватило тебе сил отвести мою жену в городок у подножья гор? То, что я обычно ем и пью, отвечал олень. В ручьях достаточно воды, зеленой травы на лугах, листочков на кустах. Хорошо, олень, тебе я доверю свою жену. Отвезешь ее к отцу, а когда я позову тебя, снова отправишься за ней. Опустился олень на колени, склонил голову и проговорил: Садись ко мне на спину, госпожа моя, и крепко ухватись за рога. Села младшая дочь оленю на спину, ухватилась за рога, и помчался олень словно ветер. Бежал он, бежал, пока не обессилил от голода и жажды. "Полезай на дерево, госпожа моя, и жди меня. Сиди, не спускайся, чтобы вокруг не делалось, а то не миновать беды", пообещала оленю младшая дочь, что не сойдет с дерева и будет ждать его, и олень отправился пастись. Тут откуда ни возьмись медведь и прямо к дереву. Эй, госпожо моя, слязай с дерева, потанцуем с тобой, как в саду нашего хозяина. Не мешай тебе прозмяться. — Не стану я танцевать с тобой, медведь, пока не поправится мой отец, отвечала младшая дочь купца. В саду у хозяина гор никакой, зверь был ей не страшен. Но сейчас они были далеко, и всякое могло случиться, и недовеселье ей было. Скоро вернулся олень, села она к нему на спину, и опять помчались они через горы и долины. Когда лес поредел, олень снова заговорил: "Госпожа моя, нет у меня больше сил. Полезай на скалу, подожди меня там, а я немного подкреплюсь и напьюсь. Но помни, не слезай со скалы" кто бы ни звал тебя, а то не миновать беды, лишь только скрылся олень из виду, откуда не возьмись волк и прямо к скале. Эй, госпожо моё, давай нарвём цветов и ты сплетешь себе венок, как в саду хозяина гор. Не хочется мне цветы рвать и венок плести, отвечала ему младшая дочь купца. Убежал волк, нарвал цветов, вернулся к скале и весело напевая сплел такой венок, что глаз не оторвешь. — Спускайся вниз, госпожа моя, надень венок на голову, дома все обрадуются, увидев тебя такой красивой. Уж было хотела она спуститься со скалы, как вдруг раздался треск ветвей, и исчаще выбежал двенадцатирогий олень. Чтоб тебе ноги переломать! Недовольно проворчал волк. Поехали дальше, госпожа моя, уж немного осталось, проговорил олень и скоро привёз он купеческую дочь прямо к воротам её родного дома. И описать нельзя, как обрадовался больной отец, увидев свою младшую дочь. Настой из трав и радость, охватившие его, сделали своё дело. Купец стал быстро поправляться. Старость и заботы отступили. Купец снова помолодел, жизнь снова стала радовать его. Зато старшие сёстры всё меньше радовались, когда сестра рассказывала о своей жизни в замке и уговаривала их погостить у неё, обещая, что хозяин гор даст надёжных провожатых. Ну, Но мы-то не станем отплясывать с волком или медведем, как эта гусыня, говорили старшие сестры. — Давай лучше запрем ее в кладовую, наденем ее ожерелье, браслет и перстни. Нам ведь такие ее муженек не послал. А когда отец уедет по делам, уж мы повеселимся. Когда купец оправился от болезни и уехал с товаром в город, сёстры закрыли младшую сестру в кладовую, а сами отправились веселиться. Напрасно ждал оленю порога купеческого дома свою госпожу. Его прислал за ней хозяин Гор, как только узнал, что купец совсем поправился. Никто не отозвался, никто не открыл ему ворота. На другой день утром прилетела с гор птичка невеличка, заглянула в каждое окошко и в кладовую постучала, где в это время младшая дочь расчесывала свои волосы. Две старшие сестры еще спали, проплясав весь вечер. Что случилось с тобой, госпожа моя, прочерикала птичка? Почему ты прячешься в кладовой и не торопишься домой? Хозяин гор шлет привет и ждет тебя. А вчера ты не открыла ворота оленю и даже не отозвалась ему. Ой, птичка моя, передай хозяину гор, что я тут на три замка заперта. С той поры, как отец уехал по делам, никого я не вижу, не слышу, и никто не знает, когда он вернется. вздохнула младшая сестра так грустно, что и камень над ней бы сжалился. Поклонись хозяину гор и скажи, что я вернусь, как только отец приедет и выпустит меня из заточения. Не печалься, уж хозяин гор придумает, как тебя высвободить. Прочирикал птичка, вылетела в окно и улетела обратно в горы. В тот же вечер она рассказала хозяину гор обо всем, что видела и слышала. Затужил хозяин гор, голову повесил, А потом велел послать за мышкой-грызуньей, за зайцем и оленем. Велел он им освободить свою жену и привести ее домой. Ночью, когда в городке у подножья гор все стихло и все уже спали крепким сном, подбежал олень к дому купца. С его спины соскочили мышка и заяц. Мышка-грызунья через щель пролезла в дом, нашла комнату, где спали старшие дочери, и пробралась туда. Потихоньку вытащила она у старшей сестры из-под подушки ключи и в лапках принесла их зайцу. Встал заяц на задние лапы, вставил большой ключ в замок, а олень рогами повернул его. Через минуту ворота и дверь, ведущие в кладовую, были открыты. Госпожа, проснись, зашептал заяц над духом у младшей дочери купца. Вставай, одевайся и выходи, мы за тобой пришли. Младшая дочь проснулась, протерла глаза, вскочила с постели, набросила на себя одежду, выбежала на улицу и быстро взобралась оленю на спину. И описать нельзя, сколько было радости, когда она вернулась в замок хозяина гор. 7 дней и семь ночей не умолкала музыка в саду замка, и не было, пожалуй, зверушки, с которой не плясала бы молодая госпожа. В день Ивана Купалы привёз олень в замок и купца. Стали они жить все вместе. С той поры стали друзья, знакомые и просто добрые люди из всей округи приходить в замок хозяину Гор и его молодой жене, праздновать начало лета. А о злых, завистливых сёстрах никто больше и не вспоминал. Сказку вам рассказала Совушка Сонежка.